Жизнь после жизни. Б. как мифолог А. Ч. Первое. Поскольку инициалы А. Ч. не нуждаются в расшифровке, начнем с Б. Ш. В 1992 году писатель Борис Штерн, известный прежде всего как фантаст, сочинил короткую автобиографию в жанре Не бюрократически напыщенным, а иронически самокритичным, пародийном, напоминающим аналогичный опус раннего Зощенко о себе, об идеологии и еще кое-о чем. Из нее мы узнаем, что автор родился в 1947 году в Киеве, но 17 лет прожил в Одессе, окончил одесский филфак, но не любил литературоведческие термины вроде архитектоника, потому что. Объелся этими терминами на всю оставшуюся жизнь, где только не работал, но в конце концов вернулся в родной город. Основная работа ныне — сижу дома на опушке леса на окраине Киева, курю Беломор-канал и стучу чего-нибудь на пишущей машинке в надежде на гонорар. Видимо, еще на машинке Борис Штерн и настучал первый большой роман. Раньше он сочинял рассказы и повести «Эфиоп», авторская дата, Киев, апрель 1994-декабрь 1996 Это произведение в огромной современной Чеховиане упоминается, кажется, впервые. Второе. Роман «Эфиоп». Получивший в профессиональной среде фантастов, которая очень замкнута, отделена от «просто литературы» и пользуется специфическими критериями, прямо противоположные оценки, от сопоставления с «мастером» и «маргаритой» до припоминания фолкнеровских слов о «блистательной неудаче», задуман и написан в жанре «альтернативной истории литературы». В единственном, кажется, большом интервью серьезному изданию «Литературная газета» 1997, номер 33, 13 августа, Штерн отчитывался журналисту, парафразируя мотивы «Моей родословной» и «Арапа Петра Великого». Написал вот громадный роман «Эфиоп» или «Последний из КГБ». Добрый он или недобрый, но веселый точно. Значит, добрый. В нем восемь частей. Первая часть называется «Эфиоп, твою мать». А на вопрос журналиста, что это вас в Эфиопию занесло, дополнительно разъяснял, сюжет занес. Одна из линий романа. История арапа Петра Великого наоборот. Во время гражданской войны украинского хлопчика Сашка Гайдамаку вывозит из Крыма французский шкипер, негр. Спасает хлопчику жизнь, доставляет его в Эфиопию и дарит тамошнему императору. Цель – генетический эксперимент – в четвертом поколении вывести из хлопчика африканского Пушкина. Сашка запускают в императорский гарем, где он и трудится изо всех сил не за страх, а за совесть. Сложные и даже запутанные фабульные перипетии книги – опираются на пушкинское определение «под небом Африки моей» и тяготеют к лозунгу «Вырастим Пушкина на его исторической родине». Герой со Шкогой Дамака вырастает, путешествует по Европе, появляется даже на независимой Украине, Верхняя хронологическая граница романа совпадает со временем его написания. Но затея оканчивается грандиозным провалом, не помогая даже чудовищная любвеобильность героя. И все же смелый генетический эксперимент Гамилькара вскоре пошел в разнос. Все гены перепутались и смешались. Многочисленные дети Сашка сначала разбрелись по всему Афиру, по соседним, в тот период Египту, Эфиопии и Сомали, а потом запланили всю Африку. Гамилькар со счету сбился их считать. Была даже создана счетная комиссия, но толку не получилось. Комиссию тут же поразила коррупция, брали взятки за фальшивые свидетельства о рождении очередного Сашка Гайдамаки и тому подобное и так далее. Афир всходил и заходил исчезал и появлялся со свойственной этой стране непредсказуемостью. и Гайдамаки росли как на дрожжах, взрослели в детском возрасте, служили в гвардии Негуса, были дипломатами, писцами, скитались бродягами, бомжами, проходимцами, бичами, плавали моряками, вкалывали железнодорожниками и так далее были желанными для всех африканских женщин, но вот настоящих поэтов среди них не случалось. Вернее, многие рифмовали, зная цель своего «выведения на свет», но эти попытки были не пушкинские, Русланом и Людмилой не пахло. Только потом с высоты состояния современной генетической инженерии стало ясно, что подлинного Александра Пушкина Вывести невозможно, в силу нарастающей неопределенности, но тогда генетика пребывала еще в зачаточном состоянии и гадала на экспериментальном горохе основателя генетики монаха Менделя. Вполне школьный по материалу. Альтернативная история часто лежит в основе как неграмотных сочинений, так и анекдотов о русских классиках, вроде известного цикла «Веселые ребята». Роман оказывается весьма рискованным и не совсем школьным стилистически. Авторский подзаголовок, снятый редактором первого издания и восстановленный лишь во втором, «Фаллический фантастический роман из жизней замечательных людей». Один из лейтмотивов книги, стоящее в сильной рифмованной позиции непечатное слово из пушкинской «телеги жизни» и аналогичный густой слой обсценной лексики, ставший предметом специального ученого исследования в статье с пространным и, в духе романа, игровым заглавием «наречие на Н на из пяти букв», отвечающее на вопрос «Куда?». В романе, однако, важна не только языковая и тематическая игра с телесным низом, за что книга от людей, окончивших другие филологические факультеты и читавших Бахтина, получила высокое и малопонятное звание мини-пеи, но и литературная игра с прежними и современными текстами, клише, мифами. В воронку романа втягивается история XX века. Действие развертывается во время гражданской войны в Ялте и Севастополе. В вымышленном утопическом афире, похожем на райское Эльдорадо, замена первоначально предполагаемой Ганнибаловской Эфиопии, на Капри, в Париже, в уже независимом Киеве начала 1990-х годов. В шутовском хороводе романных героев, кроме главного, Сашка Гайдамаки, его наставника и спасителя, африканского шкипера Гамелькара, его спутницы и возлюбленной Люски, предстающего в разных реальностях вечного следователя Нуразбекова, участвуют Батька Махно, Барон Врангель и Булат Акуджава, Хемингуэй и Толстой. Они ведут боксерский и словесный поединок, в котором, безусловно, побеждает великий лев. В этой литературной кутерьме отчетливо прослеживается чеховский след. Третье. Игра с заголовками и эпиграфами. Любимый прием многих фантастов. Она позволяет обозначить круг авторских пристрастий, создать столь ценимый знатоками интертекст первый круг штерновского эфиопского интертекста советская литература в диапазоне от школьных программных произведений до популярных приключенческих книг подзаголовок романа он же заглавие второй книги последний из кгб парафраз и аллитерация заглавия неоконченного романа фадеева последний из удг заглавие первой части «Афир почти не виден» – такой же парафраз шпионской повести Ардаматского «Сатурн почти не виден». Далее в литературную мельницу попадают «Семенов», «Бомба для председателя», заглавие пятой части «Бомба для Муссолини». «Шукшин», его «Беседы при Ясной Луне» превращаются в заглавие восьмой части «Допросы при Ясной Луне». В заглавиях уже не частей, а глав без переработки использованы заглавия классических произведений и цитаты из них. «В числе молодых людей, в белом венчике изрос, сей шкипер был, тот шкипер славный, нет, и в церкви все не так, Высоцкий, потомок негров безобразный, а поутру они проснулись, Шукшин, таинственный остров, Бахчисарайский фонтан». «Слово и дело», «Пикуль», «Телега жизни». Явное преобладание пушкинских цитат в романе на пушкинскую тему вполне объяснимо. Однако в многочисленных эпиграфах они предшествуют всему роману, каждой части, каждой главе, оглавлению и даже экологически чистой странице, без всякого текста, сопровожденной дурашливым примечанием. Просто пустая страница с эпиграфом, куда каждый читатель может писать все, что ему заблагорассудится. На первое место по индексу цитируемости неожиданно выходит Чехов. Ему приписано около 30 эпиграфов. Фрагментов из художественных текстов совсем немного. Писем больше всего. Воспоминаний. Этот цитатный слой может и должен стать предметом специальной работы. Иногда автор эфиопа цитирует точно или почти точно, но столкновение цитат создает необходимый эффект. Глава первая части второй «Посвящение» тоже экологически чиста. Она не имеет текста и состоит только из двух эпиграфов. Я вообще против посвящения чего бы то ни было живым людям. А Чехов. Это реплика из воспоминаний Куприной. Иорданской. Антон Павлович громко говорил «Я против посвящения чего бы то ни было живым людям. В молодости я сам этим грешил, о чем теперь жалею». Многоуважаемый Петр Ильич, прошу вашего разрешения посвятить вам эту книгу А. Чехов П. Чайковскому. Вольная цитата из письма композитору 12 октября 1889 года с просьбой посвятить ему книжку «Хмурые люди». В исходном контексте суждения не противоречат, а скорее дополняют друг друга. В молодости посвящал, а письмо Чайковскому как раз молодость, теперь против посвящений, это уже ялтинский период, причем нужно учитывать, что воспоминания Куприной и Орданской – не аутентичный текст. Но вынимая из контекста, сталкивая эти суждения, причем без всякой датировки, автор добивается нужного эффекта, ловит Чехова на слове на неразрешимом противоречии. В других случаях за Чеховские выдаются явно мистифицированные цитаты, причем довольно хулиганские. Манера повествования в "Войне и мире" похожа на работу Унитаза: тихо, ровно журчат главы где речь идет о Пьере, Наташе, князе Андрее, как вдруг грохот, водопад, началось авторское отступление. А. Чехов. Через эпиграф Апокриф происходит включение Чехова в хронотоп Эфиопа. Ваш роман непременно высылайте бандеролью в Серпухов. Не пропадет, мне перешлют в Афир. А. Чехов. Глава 6, третьей части, «Таинственный остров», продолжение. Оно поддерживается авторским рассуждением в самом начале романа. В Эфиопии не упоминается ни одной конкретной даты, кроме одного конкретного дня, месяца и года. 2 июля 1904 года. Именно в этот день наступил кризис в болезни Чехова, и, как удалось выяснить исследователям, Акимушкину и Нуразбекову произошел пространственно-временной сдвиг, который привел к встрече на графской пристани генерала Врангеля и поэта Акуджавы. Заставил психоаналитика Фрейда совершить путешествие в страну Афир, а начинающего писателя Хемингуэя выйти на боксерский ринг против графа Толстого, превратил поэта Гумилева в орнитолога Сопфа и привел его к открытию лунного Купидона и симбиозной теории возникновения человека, забросил супер-секстиум с лазерным принтером в дореволюционную Одессу, а велосипедисту Гайдамаку во времена Ильи Муромца и так далее. Акимушкин и Нуразбеков впервые наблюдали явления генетических сдвигов пространства-времени, более того, непосредственно участвовали в них. А во второй книге романа, в главе между 12 и 14, укушенный Купидоном», появляется уже сюжетный эпизод. Еще один из героев романа о Павло. Монах в Черной Сутане, полюбивший путешествовать по воздуху, однажды летит беспересадочно через море в Рим, делает остановку на Капри и знакомится со своим любимым писателем Чеховым которого в прямом смысле едва ли не боготворит принимая его чуть ли не за иисуса христа дальше следует переадресованная автору цитата описания черного монаха из одноименной повести приходящая в апокрифический диалог чехов поражен монах в черной сутане седой головой и черными бровями скрестив руки на груди пронесся мимо меня и ноги его не касались земли. Потом он оглянулся, кивнул мне головой и улыбнулся ласково и в то же время лукаво, с выражением себе на уме. «Ты призрак, мираж, галлюцинация», — проговорил я. «Ты не существуешь», — он ответил. «Думайте, как хотите». «Я продукт вашего возбужденного воображения, я существую в вашем воображении, а воображение ваше есть часть природы, значит, я существую и в природе». «Как вы чувствуете себя, Антон Павлович?» «Здесь скучно», — ответил я. «Без писем можно повеситься, а потом научиться пить плохое капризское вино и сойтись с некрасивой и глупой женщиной». Более подробно встречи Чехова с О. Павлом описаны с Амерсетом Моемом в эссе 2 июля 1904 года. Смотрите эпилог. Посмотрев в эпилог, мы обнаруживаем там разделенное на несколько глав анонсированное эссе, у которого есть своя история. Четвертое. Пишу, пишу. Небольшую повестушку написал о Чехове, о том, как Чехов не умер в 1904 году, а прожил до 1944 -го. То ли повестушка, то ли фантастическая литературоведческая статья. И неплохо вроде, не скучно, а куда пристроить не знаю, как всегда, сообщил Штерн коллеге и другу Прошкевичу. 5 апреля 1994 года. Через три дня текст был послан безусловному авторитету Борису Стругацкому с сопроводительным письмом-просьбой. Вот отправляю две небольшие повестушки или фантастические эссе в духе альтернативной истории. Хоть я далеко не пацан уже, но как-то по привычке посылаю вам на прочтение и оценку. А эссе про Чехова от имени Моема, кажется, получилось. Во всяком случае, писалось не мучительно, больно и с удовольствием. В этом году в июле 90 лет со дня смерти Чехова. Куда бы пристроить эту статью? Может быть, звезда заинтересуется? 8 апреля 1994 года. Звезда заинтересовалась и даже анонсировала публикацию, но в итоге в седьмом номере 1994 года вместо «90-летия со дня смерти Чехова» отметили 200-летие со дня рождения Чаадаева. Повестушка Сэ вышла отдельной брошюрой, даже библиографическое описание которое выглядит как поэма «Самерсет Моэм». 2 июля 4 года. Новейшие материалы к биографии Антона П. Чехова. Пособие для англичан, изучающих русский язык, и для русских, не изучавших русскую литературу. Российский государственный университет имени Костомарова. Отделение русской словесности. Под именем Моема, намного чаще, чем под именем Штерна, текст до сих пор бродит по сети, Обсуждается в блогах и долгое время был доступен для скачивания на сайте Ялтинской городской библиотеки города Чехова. Как новый биографический источник, отчерк Моэма попал даже в школьное пособие по литературе. Мистификация таким образом блестяще удалась. Через несколько лет появилось второе книжное издание уже не в обложке, а в переплете и с указанием имени подлинного автора. Рецензенты обсуждают целесообразность и удачность последующего включения повести-эссе в роман. С текстологической точки зрения, однако, все очевидно. Последней редакцией 2 июля стал «Эпилог» Эфиопа. Он расширен, структурно подготовлен, несколькими стишками «Смотрите выше», пришит к основному тексту книги, что, как видим, не исключает и автономного существования первоначальной версии. Пушкинскую фантасмагорию Бориса Штерна замыкает чеховская мифологизация. Пятое. Штерн совершенно по-особому относился к Чехову. В автобиографии ответ на вопрос о любимом писателе лаконичен. Любимый писатель Антон Павлович Чехов. А ответ на следующий вопрос сопровождается контрвопросом: Любимая книга странно, любимый писатель Чехов, а любимая книга Три мушкетера Колобок не в счет, при том, что Дюма Отец не самый сильный писатель. Почему так? В письме Борису Стругацкому 25 ноября 1986 года в связи с работой над очередным замыслом появляется признание, «Удивительные дела иногда происходят в писательстве. Я тут от первого лица пишу старого академика, который перед смертью одержим всякими бесами и маниями, и все время влетаю в тон чеховской скучной истории, которую ужасно люблю, и все время уничтожаю чеховские моменты, когда они проявляются напрямую». Через два года в письме тому же адресату возможная поездка на Сахалин комментируется так. Редкий шанс хоть чуть-чуть, но по стопам Чехова, 15 сентября 1988 года. Выстраивая типологию литературных форм, Штерн в качестве универсальной модели называет каштанку, о чем чуть далее. При всей рискованности конкретных деталей Особенно раздразнили профессиональных читателей реплика Льва Толстого при посещении садового Кудринского дома. Ах, так у вас там девочки! И объявления на воротах чеховской дачи осторожно злые старушки, впрочем, весьма мягких на фоне предшествующего текста, чеховский фрагмент строится, в конечном счете, как парадоксальное объяснение в любви, пропущенное сквозь жанровую призму. Альтернативной истории. Чехов, оказывается, не умирает в Баден-Вейлере. В этот день в Москве умирает Горький, выпив вместо христоматийного шампанского спирта, внезапно выздоравливает и проживает еще одну жизнь, которую Штерн сочиняет по конве биографии Горького, Бунина, Солженицына и так далее всю фактическую базу этого. Центона еще предстоит определить. «Живем дальше», — вздохнул Чехов. Он поселяется на Капре, как Горький, еще до мировой войны получает Нобелевскую премию, как много позднее Бунин, после смерти Толстого занимает его место властителя дум и абсолютного нравственного авторитета. Когда умер Лев Толстой, Чехова никто не короновал, не назначал и не выбирал. Но этого и не требовалось. Он естественным образом по праву наследного принца возглавил русскую литературу. Авторитет Чехова был беспрекословен. «Как хорошо, что в русской литературе есть Лев Толстой», говорил Чехов в молодости. «При нем никакая литературная шваль не смеет поднять голову». Теперь обязанности Льва Толстого перешли к Чехову. И по авторитету, и по старшинству в свои 50 лет Чехов был первым. Генетическая наследственная связь Чехова с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, Толстым ни у кого не вызывала сомнений. Особо возрастает его роль после революции. В альтернативной штерновской реальности главным вождем в СССР становится Киров. Большевики ненавидели Чехова, но ничего не могли с ним поделать. Он был очень богатым человеком, самым высокооплачиваемым писателем в мире. Его книги пользовались громадным успехом у западной интеллигенции, его почитали как святого, ему платили огромные гонорары. Фонд Чехова составлял полмиллиарда долларов. Он давал большевикам деньги на индустриализацию, электрификацию, здравоохранение, а завещание было составлено так, что в случае смерти Чехова большевики не могли претендовать на эти деньги, теряли все. Эффектную точку Штерн ставит в финале. Антон Павлович скончался в Ялте именно в тот день, 2 июля, но через 40 лет, вскоре после открытия Второго фронта. Он до конца был в ясном житейском сознании, но вряд ли уже отчетливо понимал, что происходит в стране и в мире. И слава Богу! Чехова временно похоронили в Ялте. Через полгода Рузвельт, Черчилль и Киров, перед тем, как решать на Ялтинской конференции судьбу военного мира, пришли с цветами, постояли у его могилы и проводили на аэродром в последний путь. Тело Чехова доставили в Москву на самолете в Свинцовом гробу и перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря. Еще через три дня был подписан исторический Ялтинский меморандум. Все было ясно. Миссия Чехова была выполнена. Фашизм был раздавлен, а коммунизм решили тихо свернуть. От. Из истории видно, что в древности жили дураки, ослы и мерзавцы. А. П. Чехов. Многоплановое повествование замыкает вариация чеховской шутки из письма Киселевой. Посылаю вам из глубины души следующие подарки. Древнюю историю с рисунками. Из этой истории видно, что и в древности жили дураки, ослы и мерзавцы. 8 января 1890 года. Многие ли профессионалы сразу вспомнят источник этой фразы? Шестое. В письме Борису Стругацкому 28 июля 1983 года Штерн предложил оригинальную вариацию распространенной литературной типологии, взяв в качестве модели образца, как уже упоминалось, чеховский текст. Вся художественная литература делится на два вида произведений. Сказка колобок и рассказ каштанка. Вот два шедевра, и вся остальная проза примыкает к тому или к другому. Колобок произведение, где можно ответить о чем. Там мысль ⁇ хвастаться нехорошо, нарвешься на лесу и будешь съеден ⁇ Мысль эта отлично проиллюстрирована. Шедевры в этом виде литературы ⁇ вещи Достоевского. В этой шутке много правды. Это вид литературы, где можно довольно точно указать или небольшую мысль, колобок, или сложную философскую концепцию, преступление и наказание. Этот вид литературы построен на мысли, и от мысли у читателя возникают чувства. Это отлично. Каштанка, когда я спрашиваю, о чем каштанка, то не слышу ответа, она в самом деле ни о чем. Она о собачьей тоске но ведь это не мысль, это второй вид литературы, литература чувства. Она бьет на чувство читателя, и тогда он сам начинает думать о чем. Это Чехов. "Воскресенье" относится к колобку, а "Война и мир" к «Каштанке». Все можно уместить в эту схему, и поэзию тоже. Фантастика чаще принадлежит к виду колобок, она чаще идет от мысли, но в ней встречаются много каштанок. Пастернак — это каштанка, а Маяковский — колобок. Если вернуть это разграничение автору Эфиопа, его роман скорее относится к модели колобка. Пушкинская фабула строится на одной мысли — гений уникален, не поддается искусственному воспроизведению, подлинного Александра Пушкина вывести невозможно». Чехов появляется в эпилоге для демонстрации другого оттенка этой мысли. Гений не может изменить ход истории, вразумить всех дураков, ослов и мерзавцев. Революция в России все равно происходит, неизбежной оказывается и мировая война, но он становится лицом и голосом эпохи, уходит, лишь до конца исполнив миссию. Что было бы, если бы 2 июля 4 года умер Чехов, а Пешков остался жить? Праздны ли это вопросы? Для атеистического человека ход истории предопределен законами для человека религиозного «история в руках Божьих». И тот и тот согласны, что влияние человека на историю возможно. Верующий по воле Божьей атеист в некоторых конкретных пределах. Вот вопрос и тому, и тому. Может ли человек влиять на Бога? Может ли человек изменять законы природы? Что было бы, если бы человек сделал то, а не это? Если бы случилось то, а не это? Русская присказка «если бы да кабы, сама по себе хороша, но «любомудрием» не отличается. Может быть просто «Бог хранил». Может быть Тот, кто выбрал Чехова 2 июля четвертого года, теперь чувствовал свою ответственность за него. Седьмое. В статье «Иван Сусанин» 1862 Костомаров рассуждал, в важных исторических событиях иногда надобно различать две стороны, объективную и субъективную. Первая составляет действительность, тот вид, в каком событие происходило в свое время, вторая – тот вид, в каком событие напечатлелось в памяти потомства. И то, и другое имеет значение исторической истины. Нередко последнее важнее первого. Также и исторические лица у потомков принимают образ совсем иной жизни, какой имели у современников. Их подвигам дается гораздо большее значение, их качество – идеализируются, у них предполагают побуждения, каких они, быть может, не имели вовсе или имели в гораздо меньшей степени. Последующие поколения избирают их типами известных понятий и стремлений. Эту мысль с прямо противоположными целями позднее цитировал Соловьев. Костомаров, пользуясь приемами мелкой исторической критики, сомневался в подвиге Ивана Сусанина. Соловьев, апеллируя к высшей критике и состоянию духа народного, защищал костромского крестьянина. Первую позицию можно определить как истину факта, вторую – используя определение немецкого философа Хюбнера как истину мифа, вырастающую из фактов, но преобразовывающую их по законам предания легенды художественного образа. Эта дилемма имеет прямое отношение к нашему сюжету. Уже цитированное интервью писателя литературной газете называлось «Надо избавляться от старых мифов, но при этом создавать новые». Писатель разъяснял, все земные цивилизации, неземные не знаю, строились на мифах. Все. От египетской до советской. Когда первая обезьяна сочинила себе историю, она превратилась в человека. Нет мифов, нет культуры. Я считаю, от старых мифов надо избавляться, но при этом создавать новые, более удобные. А без мифов скучно. Волга впадает в Каспийское море. Это верно, но скучно. В Эфиопии Борис Штерн продолжает русский миф о писателе Демиурги мифологизируют образ Чехова как нашего всего ключевой фигуры не только русской литературы, но и мировой истории двадцатого века. Автор дарит Чехову еще 40 лет, целую жизнь после жизни, и делает его, если не вершителем, то собеседником на перу мировой истории, до которого создатель вишневого сада не дожил. Роман Штерна обычно называют постмодернистским что, по-моему, совсем несправедливо, если понимать постмодернизм как слом всякой иерархии, презумпцию текста над миром, игру чистыми, означающими эстетический и нравственный релятивизм. Литературная игра у Штерна нигде не переходит эти границы, не говоря уже о приписанной Чехову беспощадной с употреблением тех же обсценных выражений, оценки одного из современных штатных представителей постмодернистского цеха. Этот странный роман во многом уязвим. Но он, безусловно, не деконструкция, не развенчание, а продолжение чеховского мифа. Восьмое. В автобиографии Борис Штерн, случайно или нет, обозначил как свой последний рубеж год чеховского 150-летия. «Еще о смерти. В юности одесская цыганка с молдаванки нагадала мне 63 года в этой жизни. Вполне удовлетворен и с тех пор не гадаю. Значит, через 18 лет, в 2010 году, пора собирать вещички». Заканчивается она редакторской припиской. 6 ноября 1998 года умер киевский писатель-фантаст Борис Гидальевич Штерн.